тою порою, как дума сей в уме обращал он, быстро троян подступили ряды и придонами гектор. Вспять минилай отступил и оставил потроклого тела, часто назад озираясь, подобно как лев густобрада и коева псы и народ от загона валов отгоняют копьями, криками, гордого зверя могучее сердце страхом стесняется. Нехотя он от загона уходит. Так отошел от Патрокла герой минелай Светлокудрый, Стал и назад обратился, приближаясь к Сонму Данаев. Там он Аякса искал, теломонного мощного сына. Скоро увидел героя на левом крыле ротоборства, где он дружины свои ободрял, поощряя на битву. Свыше выше неспосланным ужасом их поразил дальновержец. Он устремился к Аяксу и так восклицал, приближаясь. «Друг Теламонит! Сюда! За Патрокло сраженного в битву! Может быть, сыну Пелееву мы возвратим хоть ногое тело его, а доспехи похитил убийственный Гектор!» Так говорил. И воинственный дух взволновал у Аякса. Он устремился вперед, и при нем менилай светлокудрый. Гектор, меж тем, обнаживший от славных доспехов Патрокла, влёк, чтобы голову с плеч отрубить изощрённую медью, труп же его изувеченный, сам на съедение бросить. Вдруг теломонит щитом перед персами башни подобным грозный явился, и Гектор, назад отступивший к дружинам, прянул в свою колесницу». Доспехи же отдал Троянам несть в Илеон, Да хранятся ему на великую славу. Но Теламонид, огромным щитом Менетита, покрывший Грозин, стоял, Как становится лев пред своими дитями, Если ему малосильных ведущему В мрачной Дубраве встретятся ловчее. Он, раздражаясь очами, сверкает, «Хмурит чело да бровей, покрывая и самые очи!» «Сын Теламонов!» Таков обходил Менетидово тело. подле его же, с другой стороны, Менилай Брононосный мрачен стоял, Величайшую горесть в сердце питая. Главк, между тем, Гипполохит, Ликийских мужей воевода, Грозно взирая на Гектора, Горькой язви лукоризной. «Гектор, герой по наружности, как ты далек от геройства! Сует на добрая слава идет о тебе, малодушный! Думай о способах, как от враждебных, и град свой, и замок можешь избавить один ты с мужьями, рожденными втрое! Что далекиен, вперед ни один не пойдет на Данаев биться за град!» Никакой благодарности здесь не находит, кто ежедневно и ревностно с вашими бьётся врагами. Как же простого ты ратника в войске народном заступишь, муж злополучный, когда сарпедона и гостя и друга предал без всякой защиты Ахеенам в плен и добычу. Мужа, толика услуг, оказавшего в жизни как граду, так и тебе». Но и псов от него отогнать не дерзнул ты. Если еще хоть один от ликийских мужей мне послушен, Мы возвратимся в дома. Приближается пагуба трой. Если бы мели троя неотважность и дух дерзновенный, Дух мужей обымающий, кои за землю родную против врагов, И труды, и жестокие битвы подъемлют. Скоро бы мы увлекли в элеонские стены потрокла Если ж бы славный мертвец сей в обитель владыки прямо в град Элеон перешел среди боя, захваченный нами. Скоро пахейцы нам выдали пышный доспех сарпедона Мы и его самого принесли б в элеонские стены. Ибо повержен служитель героя, Который славнее всех аргивян при судах И клевретов предводит храбрейших. Ты ж не дерзнул Теламонову сыну Аяксу-герою противостать И, бестрепетно смотря противнику в очи, Прямо сразиться не смел. Несравненно тебя он храбрее». Гневно на Главка взглянув, отвечал шлемоблещущий Гектор. Главк, и таков ты, будучи, так говоришь безрассудно. Мыслил, друг, я до ныне, что разумом ты превосходишь всех населяющих землю пространной державы Ликийской. Ныне ж твой ум совершенно порочу. И что ты вещаешь? Ты вопиешь? что не смел я Аякса огромного встретить. Нет, ни сраженья, ни топот Аконского я не страшился. Но крани да совет человеческих крепче советов. Он устрашает их храброго, он и от мужа победу вспять похищает, которого сам же подвигнет к обрани. «Шествуй со мною и стой близ меня» и рассматривай дело. Целый ли день я останусь, как ты проповедуешь, робким или какого-нибудь и кипящего боем донайца, мужество я укращу при защите потроглого тела?» Так произнес, и Троян, возбуждающий, звучно воскликнул. «Трое сыны и ликийцы, и вы, рукоборцы Дардани!» «Будьте мужами, друзья, и вспомните бурную доблесть! Я же, Хелеса-героя, оденусь обранным доспехом славным, Который добыл я по Патроклаву мощь одолевший!» Так восклицающий вышел из битвы пылающий Гектор шлемом сияя, Пустился бежать и настигнул клевретов скоро, еще недалеких, стремительно их догоняя, несших в святой Илеон Ахиллесов доспех знаменитый. Став от боя вдали, Приамид обменялся доспехом, свой разрешил и отдал, донесут в Илеонские стены верные други, а сам облекался доспехом бессмертным славного мужа Пелида, который небесные боги дали Пелею герою. Пилей подарил его сыну, старец, Но сын под доспехом отца Не успел состареться. Зевс, олимпийский блистатель, Узрев, как отбит битв удаленный, Гектор доспехом Пилида, Подобного Богу, облегся, Мудрой головой покивал И в душе своей проглаголол. «Ах, злополучный, душа у тебя...» И не чувствует смерти близкой к тебе. Обликаешься ты бессмертным доспехом сильного мужа, Которого все брононосцы трепещут. Ты умертвил у него краткодушного, храброго друга, И доспехи героя с главы и рамен недостойно сорвал. Но дам я тебе одоление крепкое в брани, Мздою того, что из рук у тебя возвратившегось с боя Славных оружий пелида, твоя Андромаха не примет. Рек и манием черных бровей утвердил Токраниун. Гектора тело доспеха больнул И вступил ему в сердце бурный воинственный дух. Приисполнились все его члены силой и крепостью он к знаменитым друзьям Иллиона шествовал с криком могучим и взором всех представлялся в блеске доспехов бессмертных самим Ахелесом Великим. Так обходящие ряды ободрял воевод он речами. Месфла, Ферсилаха, вет в Гипполохову Клавка, Гиппофаое, Дезинара, Астеропея Героя —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 И они на донаев обрушились, прямо копья поднявшие Надеждою гордой ласкалось их сердце, тело потрогло от битю Аякса, тверды Неданаев. Мужи безумные. Многим при теле исторгнул он душу.